Он уже ничего не доказывал, а только ругался по-матерному. Ему отвечали тем же. Начали богословием, кончились сквернословием. Сатана за кожу тебе залез, черничишка плут, за стеклянницу вина душу продал. О дерзости, о мерзости! Свинья сы, окаянные земли, недостойны ниже света всего зрети, заблудящий скот. Обретаются некоторые гады и из чрева своего гадят, будто бы святая Троица, слушайте, слушайте о Троице, есть чего слушать. Немощно твоего плетения расковырять, яко лапоть сковырял, да и концы потерял. Я, небесная тайны вещаю, мне дано. Полна молодь заткни Хайло Анучей, прокляты, прокляты, Анафима. На мужичьем соборе в Ветлужских лесах спорили почти так же, как 14 веков назад. Во времена Юлиана Отступника на церковных соборах при дворе византийских императоров. Тихон глядел, слушал. Ему казалось, что не люди спорят о Боге, а звери грызутся, и что тишина его прекрасной матери, пустыни, навеки поругана этими кощунственными спорами. Под окнами кельи послышались крики. Мать Глиндуха, мать Миропия и мать Улея старая выглянули в окна и увидели, что целая толпа выходит на поляну из лесу со стороны обители. Тогда вспомнили, как однажды во время такого же братского схода на Керженце в Ларионовом починке подкупленные бельцы, трудники и бортники пришли к избе, где был сход с пищалями, рогатинами, дриколием, и напали на старцев. Опасаясь, как бы и теперь не случилось того же, матери бросились в маленную и задвинули наружную дверь толстыми дубовыми засовами в то самое мгновение, когда толпа уже ломилась и стучалась «Отворите! Отворите!»